Глава седьмая, снова заморосил дождь. Еще вчера, в первой половине дня, в районе полудня, погода стала немного налаживаться. Но сегодня вновь был пасмурный сыр небо затянуло серыми тучами, которые не оставляли ни малейшего шанса солнцу пробиться сквозь них. От сырости, казалось, можно увидеть собственное отражение в дорожном покрытии. Вокруг развязки в микрорайоне Мостопоезд по обе стороны шоссе раскинулись поля и круговому обзору ничто не мешало. Рядом с дорогой располагалась заправка, бывший рыбный рынок и еще несколько строений. Всю эту развязку вместе с постройками и заняли бандиты, установив здесь один из своих блокпостов, который больше напоминал крепость – форт. Территория форта наглухо обнесена бетонным забором. Колючие проволоки тоже не пожалели. Обмотались ей со всех сторон – Лишь на дорогах, что сходились в этой небольшой развязке, оставались однополосные проезды. Совсем узкими они не были. Их ширины хватало в том числе и для крупногабаритной техники. А перекрывались они подвижными барьерами, в роли которых выступали тяжелые стальные ворота. Их установили на откатных роликах и вручную сдвигали в сторону по направляющим, вбитым в асфальт. Попасть на внутреннюю территорию форта можно только через ворота. Протаранить брешь в ограждении с помощью тяжелой техники нереально. Подступы к забору загромождены бетонными блоками в перемешку с противотанковыми ежами из «Двутавра». Таранить ворота тоже бессмысленно. Для легковушек они слишком тяжелые, а против чего-то более серьезного у каждых ворот располагалось несколько противотанковых ежей. Они находились в стороне, не мешая проезду в ожидании своего часа. С момента основания форта Тут возвели не только препятствия и ограждения, но и наблюдательные вышки. С них дорога и местность вокруг нее просматривались далеко. Поэтому при появлении на горизонте всего, что могло представлять угрозу, та же бронетехника, например, ежи быстро переставляли к воротам. Расставлять перед воротами препятствия в шахматном порядке, которые заставляли бы прибывающих петлять змейкой вблизи въезда в форт, сковывая их в маневре, здесь не сочли нужным. Причина этого решения легко объяснялась тем, что большие автоколонны с длинными фурами и другой крупной техникой, которые здесь частенько проходили, оплачивая дорожный сбор, не смогут пройти змейкой между блоками. По этой же причине не оборудовали и шлюз для досмотра техники. Прогонять весь караван через шлюз по одной машине займет слишком много времени. Да и не было в этом особой необходимости. Здесь не режимное учреждение и не государственная граница. К тому же сам форт, по сути, и был одним большим шлюзом. Несмотря на то, что блоков и ежей хватило только на подступы к забору, объехать форт полем нереально. Те участки, где это было возможно, перекопали с помощью техники, после чего они стали непроходимы. Вдобавок к системе препятствий здесь располагалось несколько дотов, возведенных собственноручно, и множество других огневых точек. Они были предусмотрены не только по периметру для круговой обороны, но и во внутренней планировке форта. На тот случай, если кому-то вздумается устроить стрельбу после въезда на территорию. В общем, обосновались бандиты всерьез и надолго. Форт оставлял только два варианта – разворачиваться и искать объезд, или же оплачивать проезд и ехать дальше. Пробиваться с боем через такую крепость не решался даже крупный конвой с коробочками. А большего от форта и не требовалось, отражать атаку танковой бригады не планировалось. Двое угрюмых мужчин, кутаясь в куртке, прятались от дождя в одном из дотов. В амбразуре торчал утес. Вдоль стен расставлены патронные коробки, БК к пулемету. Дот был простеньким. Сектор перекрывал только дорогу. Двери, как и коридора по улитке, в нем не предусмотрено, отчего ветер периодически задувал внутрь. Прикуривая вторую сигарету от первой, один из мужчин слегка поежился, затем встал и подошел к выходу спиной облокотился на стену в проеме и сделал большую затяжку. Дело шло к вечеру. «Но чё ты маешься?» – спросил его напарник. «Ва чё? Не горячо?» – огрызнулся первый, выпуская из легких сигаретный дым. «Парить меня, вот так на жопе сидеть!» «Так тут херня осталась! Через полтора часа смена! По маленькой опрокинем, к девкам сходим! Сегодня ж лаве дадут!» «Да о чём и речь! Я мысленно уже в говно!» – сказал курящий, И расплылся в глупой улыбке. Сивы, ну что там? Чё там? Ничего! Донесся голос вышки. С утра никого. На дороге, шаром коти, но ты все равно зыркой. Нам тут еще полчаса тусить. Может, нарисуется кто? Агась! протянул наблюдатель снаружи. Докуривая сигарету, старший смены повернулся к сидевшему в бункере и сказал: Ты, кстати, должок, когда вернешь? Да хоть сегодня, как ловы дадут, сразу рассчитаемся. Старший ничего не ответил, а молча вернулся в ДОТ и уселся на скамью. В тишине с редкими репликами прошли следующие полтора часа, но сменщика все еще не было. «Че за хер вообще? Где их носит?» – начал нервничать старший. «Да не кипишуй!» – пытался успокоить его второй. «Дуло залепи!» «Набери-ка да баряна, узнай, что да как!» Напарник уже было потянулся к протянутому в ДОТ телефону, как вдруг старший его остановил. «Стопари, стопари! Вон, плетутся!» Середина территории по направлению к доту топало шестеро мужчин с оружием и пакетами. В них паёк и теплые вещи на ночь. «Корявый! Ну чё за шляпа?» — начал возмущаться старший. «А я чё, при делах?» Борян всех как на поверке выстроил и начал распидаливать, чё да как. Не бухать, травой не баловаться. «Едет кто-то!» — перебил сивы со своего наблюдательного поста. Все сразу заняли свои места пулеметчик встал у утеса. Сивы наверху приложился к ПКМ. Старший смены кинулся за своим потертым АКМСом, который он оставил лежать на скамье в доте. «А чё едет-то?» — крикнул он, выходя с автоматом из укрытия. «Да хер знает! Хаммер вроде! Да и стволов на крыше не видать!» «Хаммер! Не как ценор. «Может, Ценнер! Отсюда не поймешь!» «А одна тачка?» «Одна!» «Эти обычно дни не катаются!» — повернулся старший корявому. «Ну, «Вот и разберись!» — заулыбался тот. — А мы пока разложимся. — Ты в края, пух! — возмутился старший. — Ваша смена уже! — Бля, не наш косяк! Давай по-людски, а? Сочтемся! — пытался урезонить корявый. — Должен будешь! — сдался старший. Тем временем где-то недалеко за воротами просигналил Хаммер. — Тима! Это ни разу не Хаммер! И, походу, ни разу не Ценнер! — окликнул старшего пулеметчик у утеса, разглядывая машину в амбразуру. — Российская точила! — «Тигр вроде, хотя и в них не особо шарю». «Сколько рыл в тачке?» – уточнил старший. «Вижу двоих впереди, а там хер знает, сколько их». Пока разглядывали подъехавшую машину, водитель просигналил еще раз. «Да иду, иду!» – больше себе, чем водителю сказал Тимур. «Антоха, погнали!» – позвал он еще одного в своей смене. Машина остановилась посередине дороги, напротив ворот, метров в пятнадцати от них, где и предписывал самодельный знак. На знаке предупреждения и изложен порядок действий. Форт, мостопоезд. Пересечение стоп-линии без разрешения запрещено. Стреляем без предупреждения. Для оплаты проезда убрать оружие. Просигналить и оставаться на месте. В случае несогласия уехать. И там же для особо непонятливых или неграмотных требования знака дублировали дорожные шипы, лента которых растянулась поперек дороги вдоль стоп-линии. В месте, где остановилась машина, Тигру в лоб уже целил утес, торчащий из дота. А сверху, с вышки, в кузов ему ставился ПКМ. Приоткрыв ворота, Форд покинул старшей смены, а для подстраховки следом за ним пошел Антоха. Под прикрытием двух пулеметов они вдвоем зашагали к остановившейся машине. Тимур подошел с водительской стороны. В машине было двое. За рулем мужик, чуть за тридцать. Кепка на голове, куртка цвета оливы, поверх нее броник какой-то цветастый как он его охарактеризовал для себя. Рядом похожий тип, только вместо кепки на голове то ли шапка, то ли балаклава так свернута. Вооружены оба. «Добрый вечер», — поприветствовал водитель. «И вам того же», — осторожно начал общение Тимур. Гонор он себе позволял только в общении с подчиненными. «Одни едете?» — спросил он, пытаясь заглянуть за спину водителя. «Одни, одни. Проездом или к нам, в новую?» «Вообще в новую. Торговать?» — спросил Тимур и сразу уточнил, кивнув на броник. «Или наемничаете?» «Так, мародерим в основном», — перехватил его взгляд водитель. «К вам не наниматься едем. Чуток передохнуть, да прикупить кое-чего нужно. Тачку заправить». «Но это без вопросов. Только момент один. Это не угроза. Так, чисто предупредить, чтобы непоняток не возникло. Если, походу, надумаете толкнуть чего, то все эти дела через столю Большого». Без разницы, чего и сколько. Хоть патрон, хоть фуру со стволами. Он определит, сколько с продажи отстегнуть нужно. Если наемничать собираетесь, то это к шраму. Их обоих без труда найдете. В обход не советую. Городок маленький, а ушей много. Так что про такие дела сразу узнают. Проблемы будут, — акцентировал Тимур слово «проблемы». А оно вам надо? Гемор нам не нужен, это точно. Все ровно будет. Башлять в будете или патронами? А что, если в новую все равно платить? И так едем экономику вам поднимать, начал возмущаться мужик на пассажирском месте, молчавший до этого. Чутка поясню, спокойно продолжил Тимур. Вы платите за въезд в форт, а там уж сами решайте. Хоть в новую, хоть дальше по своим дежухам. На тогда спрашивать было, куда нам? На той, что если вам в новую, чтоб сразу расклад дать, что по А когда из новой поедем снова платить? «Не, за выезд уже за так». «Мы в акциями рассчитаемся», — ответил водитель, глядя на знак, на котором под всеми инструкциями были прописаны тарифы в акциях и патронах. А еще ниже было очередное предупреждение, что сверху установленной суммы никаких сборов не предусмотрено. Видать, на случай, если кто-то ушлый из охраны, решится под надуманным предлогом лишку брать, чтобы в карман положить после расчета с руководством. «Без проблем» ответил Тимур, принимая плату. Но тачку записать надо. Вас как обозначить? Гражданство есть какое? Нет, гражданства нету. Сами по себе, ответил водитель. Меня Крисом погоняют. А это, кинул водитель в сторону своего спутника. Хлад. Старший смены лишь сделал пометку у себя в записях, и на этом вся регистрация закончилась. На руки Крису и Хладу не дали ничего, что подтверждало бы факт оплаты. Атох! Позвал Тимур помощника и жестом показал ему убрать ленту с дорожными шипами. Затем схватился за рацию. — А на руки нам ничего не надо? Ваши же потом стопорнут. На всякий случай решил уточнить хлад. — С какого? — удивился Тимур. — Раз заехали, значит пустили. Говорю же, что платите за въезд. Дальше уже с меня спрос, когда лаве за смену в общак буду закидывать. Там уже и прикинут, старшаки, сколько через меня проехало и сколько я лаве занес. Тут все на виду, а закидалово меня тут же ежемесячной премией никто не лишит, скорее башку отвинтят. Объяснение было исчерпывающим. Все оказалось да нельзя просто. Кого не устраивала оплата, те просто разворачивались и уезжали. Кто соглашался, те сигналили. А в случае каких-то накруток со стороны смены на КПП начинались или разбирательства, или же несогласные принципиально разворачивались и ехали через второй форт Новой Ладоги. Но в обоих случаях это привлекало внимание местной администрации. Сами по себе разборки не начинаются, да и решения не меняются сходу. Сначала согласились платить, а как вышел к ним представитель форта, вдруг передумали. Последствия для таких вот умников, со слов Тимура, могли оказаться весьма печальными. Наверное, поэтому он не рисковал обдирать проезжих. Ворота потихоньку ползли влево, открывая взор в внутреннюю территорию. «Шлюза для досмотра техники, вопреки ожиданиям, здесь не оказалось. Похоже, досматривать въезжающий транспорт здесь не принято». Крис удивился. «Территория охраняется неслабо», — признался он себе. элементарной меры предосторожности не было. Заплатил сбор, загнал фуру со взрывчаткой и рванул ее в нужном месте внутри периметра». Машина медленно катила к воротам, слева от нее плелся Тимур, возвращаясь на свой пост. Стекло у тигра не опускается с помощью стеклоподъемника, как у обычного автомобиля. Оно закреплено в раме, которая крепится к верхней части двери с помощью петель. И чтобы его открыть, нужно повернуть ручку в нижней части рамы и открыть окно наружу. Первый раз здесь тачку за воротами открывать, как бы не вначале, поинтересовался Крис через приоткрытое окно. Мы же не на зоне, шапшманать, улыбнулся Тимур. Толкнуть палева, даже если и везете чего, все равно не сможете. Да и войны у нас нет ни с кем. Чтоб границу на замок и ключ в карман. А всяких сами по себе, кто дурить начнет, успокоим по-быстрому. — Ясно. Дальше-то куда? — спросил Крис. — Так-то сразу налево, — махнул Тимур на второе КПП, которое было здесь же, только перекрывало другую дорогу, что уходила от шоссе на Новую Ладогу. «Но раз вы тут впервые, то лучше сначала к нашей дирекции зайти. Там за лаве можно схемку города взять, с указанием на ней, что и где». «И где эта ваша дирекция сидит?» — передразнил Тимур Ахлад. «Короче, тогда еще прямо. Рыночек слева проезжаете. сразу за ним гостиница в два этажа, из кирпича. В ней на втором этаже, а там спросишь, если чё». «Благодарю», — отозвался Крис и прибавил скорости, направляясь в сторону гостиницы. Ехать было всего ничего, и через пару секунд Крис с Хладом уже выходили из машины, припарковавшись у нужного им здания. Поочередно хлопнув дверьми, они направились к входу в гостиницу, над которым был козырек с маленьким балкончиком. Рядом с крыльцом стояла крытая беседка, в которой курил какой-то немолодой мужик. Он лишь смерил их взглядом и снова погрузился в свои мысли. Зашли в гостиницу. На первом этаже небольшой холл. Здесь же какие-то магазинчики, но свое внимание застрять на них не стали. Спецы сразу направились на второй этаж. Здание было совсем маленьким, метров пятнадцать в длину, не более, а шириной того меньше. Так что ругань за одной из дверей они услышали сразу, как поднялись на этаж. — Те что сказано было сделать, долбоящер? — рычал низкий прокуренный голос. — Париан, да ты пойми, — пытался оправдаться собеседник. — Дальше рыпаться вообще не варик было. «Мы бы и дело не сделали, и кости бы положили!» «Бля!» В кабинете что-то грохнуло, что-то похожее на удар кулаком по столу. Барян заводился все сильнее. Похоже, спокойствие не лучше его качества. Или же прошедшее вправду было настолько печальным, раз он даже не удосужился убедиться, нет ли кого за этой картонной дверью. «Вот как с вами базарить? Никто ни хера не может! Один укатил, терпил паковать и до сих пор не цинканул, где их носит!» там дел на день, максимум два. Сук, толпа пацанов со стволами. Второму было сказано мост рвануть, так этого слюнявые погнали. Теперь ты еще. Ты уже лохов завалить не можешь. Крис с Кладом переглянулись. События им показались знакомыми, кроме последнего, за которое Барьян отчитывал исполнителя. Стоило дослушать, чем закончится разговор. Только открыто торчать под дверью и греть уши не стоило. Поэтому Крис отошел чуть назад, и встал в дверном проеме, который выходил на лестничную клетку. В разговоре ему и там хорошо было слышно. Ахлад спустился на пол пролета ниже, встав между этажами, чтобы наблюдать за холлом. Быстро осмотревшись, камер видеонаблюдения спецы не увидели. Глоки, ясно дело, доставать не стали, но пистолеты готовы выскочить из кобуры и лечь в руку в любую секунду. — Не перегибай! — робко попытался возразить виновник. — Ты меня учить будешь! — резко оборвал его Барянт. Это ни разу не лохи были». Ушел от ответа подчиненный. «За такую наводку надо по полной спросить. Там бойцы матёры оказались. Димон со своими пацанами даже рыпнуться не успел. На полпути их перехватили. Как один полегли. А ты там свечку держал?» «Не успел. Димон как перестал мне в рацию отвечать, мы сразу к ним двинули. Хотя до стрелки еще два часа оставалось. В месте, где забились, их не было. Начали искать. Покатили в обратку по их маршруту. Нашли!» «Только жмуры лежат, тачки забрали, стволы, патроны, все увезли. Они, походу, изначально нас кинуть думали. Ладно, хоть товар для показухи мы с собой не поперли, так бы его прохлопали». «Изначально? На кой хер тогда им было шлангами прикидываться? Если они на самом деле такие прохаванные, то должны врубаться, что лохом товар могут даже для показухи не привезти, потому как серьезных дел с ними никто не имеет. У них, если только жимануть что-то можно... Как и планировалось. И если при таком раскладе они нас кинуть собирались, какие у них были гарантии, что на стрелку им товар привезут?» Повисла короткая пауза. «Никаких!» — продолжил Барян, не дождавшись ответа. «То есть Навара у них считает, что ноль, а проблем херова гора. Князь по-любому этого так не оставит». «Почему ноль, а Димон? Ты совсем дятел?» «Ты что думаешь, они с нами схлестнулись, наварили проблем, чтобы тупо стволы со сбруи с пацанов поснимать?» Хер знает. Я тогда вообще не врубаюсь. Они что, просто так наших зашмаляли? Просто так даже мухи не шпокаются. Переходить князю дорогу из-за просто так никто не станет. Да даже если б им товар привезли. Там не такая крупная партия стволов, чтобы с князем воевать. У них, походу, какой-то свой замут был. А сделка так. Прикрытие. А у нас тогда что за замут? Если их нужно было на вакции кинуть, на коль ряд они вообще князю живыми понадобились?» «Сказал бы положить их на стрелки и товар с ваксами забрать». «А языки? ты тупишь? Они ж залетные. Рогом пошевели чутка. На стрелку они возьмут ровно столько, сколько условились. Остальное в нычке, как наводчик сказал. А где она, даже он не знает. Положишь всех, где искать потом будешь? Подумал?» Ответить собеседник не успел. Где-то в коридоре на этаже хлопнула дверь, после чего послышались голоса. Крис, оставаясь на лестничной клетке, чуть позади дверного проема, так, чтобы его нельзя было разглядеть сходу, на дверной хлопок среагировал сразу. Он сделал шаг в коридор, одновременно громко крикнув на ходу себе за спину. «Хлад, тащи свою жопу сюда! Походу, не старшой где-то здесь сидит!» Тащи, тащи! Ты бы знал сначала, а потом орал на весь форт!» — подыграл ему Хлад. Стоило Крису закончить фразу, как он столкнулся в коридоре с каким-то мужиком лет сорока, который, мотая связкой длинных ключей, будто четками неторопливо шел к лестнице. «Уважаемый!» — обратился к нему Крис, сделав озадаченное лицо. «Не подскажешь, где старшего форта можно найти? Нам сказали, у него можно схемку города прикупить». «Без проблем!» — ответил ему мужик. «Далеко ходить не надо. Сюда тебе, указал он на белую дверь без табличек и указателей, которая была не дальше пяти метров от лестничной клетки, где меньше минуты назад стоял сам Крис. «Благодарю!» Искренне поблагодарил он, и так, прекрасно зная, где заседает старший форта. Созданная видимость, что Крис только что поднялся на этаж и теперь ищет нужный ему кабинет, а не торчит здесь под дверью, подслушивая разговоры, сработала отлично. У мужика с ключами не возникло никаких подозрений. «Ну чё, куда нам?» – спросил поднявшийся на этаж Хлад. В этот момент открылась дверь кабинета, и из помещения вышел сутулый мужик с макаровым в кабуре на поясе, которая почему-то висела у него спереди, что называется на яйцах, будто на показ. «Нам бы и старшего вашего», — перехватил Крис вышедшего, но тот лишь молча указал кивком в сторону кабинета и заторопился к лестнице на первый этаж. Чем могу», — раздался Баса с кабинета. Расценив вопрос, как предложение войти, Крис с Хладом зашли в кабинет, закрыв за собой дверь. Небольшая, скорее даже крохотная комнатушка. Из мебели только шкаф, пара стульев, и прямо напротив входной двери письменный стол, за которым спиной к окну, сложив руки на столе, сидел обладатель зычного баса. Судя по посадке за столом, невысокий мужик, но широченными плечами. Большая голова, короткая стрижка, на лице два шрама. Один длинный, проходящий через левый глаз к уголку рта. При этом левый глаз был на месте, и вроде как он им даже видел. Второй шрам маленький, от рассечения губы. Сложенные на столе ладони – Словно две лопаты лежали одна поверх другой, и взгляд. Тяжелый и пронзительный. Несмотря на его нынешнюю занимаемую должность и бандитское окружение, чувствовалось в нем что-то военное, командирское, волевой мужик. Понятно, почему обладатель ПМ на поясе в разговоре перед ним мялся, такому даже просто в глаза не каждый посмотрит. Но играть с ним в гляделки Крис не собирался и сразу перешел к цели визита. «Добрый вечер!» — поздоровался Крис. — Хотел поинтересоваться. Нам бы схемку города приобрести. На КП сказали к старшему форту обратиться. — Это можно, — спокойно ответил Барян, открывая ящик стола. — Первые здесь? — Есть такое, — ответил Крис. — Чем пожаловали? — спросил Барян, положив на стол распечатанную схему. — Затариться надо, да чисто передохнуть. А насчет продать или наняться, нас уже на КП предупредили, так что мы в курсе. — По оружию. «Вам, в принципе, на втором КП скажут, когда в сторону новой поедете. Но раз ко мне зашли, то сам скажу. Значит, автоматы на любой торговой или жилой территории новой только с отстегнутыми магазинами. Пистолеты без ограничений. Но беспредел не творить. Нам проблемы не нужны. Сколько с нас? Две пятерки». Автоматы они оставили в «Тигре», поэтому Крис достал из под сумка, размещенного на плитнике, магазин из своего АК и извлек два патрона 5,45, — В ответ на переданную плату барян протянул ему листок бумаги формата примерно 4 Вроде обычная карта города, которые до всего этого продавались в любом ларьке. Только на этой был отмечен форт, где они сейчас находились, и еще несколько огороженных территорий уже в самом городе. Как правило, это были или группы из нескольких ангаров, или территории каких-то бывших предприятий, или скопления зданий в районе, напоминавшем промзону. Плотную к форту примыкала деревня Юшково. И, судя по карте и рассказам, теперь была необитаема. Через нее в сторону Новой Ладоги тянулась Новоладожская улица, вдоль которой располагалась пара таких огороженных торговых территорий. Далее шла небольшая дорожная развилка. Дорога налево была заблокирована, а от развилки прямо брала свое начало улица Суворова. Вдоль нее располагалась еще одна огороженная территория – а сразу за ней шел поворот на улицу Промышленная, на которой разместились оставшиеся торговые территории. В конце улицы Суворова находился микрорайон В, который состоял из кирпичных и панельных пятиэтажек. Микрорайон был ограничен тремя улицами – Суворова, Ладожской и Ленинградской. Дома, построенные вдоль дорог, брали микрорайон в кольцо, а в разрывах между ними возведены ограждения. Получилось что-то вроде «Китайской стены», На территории было еще несколько жилых пятиэтажек, школа и два здания детского сада. В общем, типичный спальный район. Был когда-то. Теперь это сердце бандитской вольницы, судя по сноскам на карте. Здесь был и бордель, и все еще непонятные клубы, про которые вычитали из блокнота Вор... Ворона и гостиница. Здание школы со спортзалом и стадионом отошло наемникам. Именно там нанимались бригады и одиночки – Там же была арена для проведения боев, на которые принимались ставки. Их было две. Большая арена, под которую приспособили школьный стадион, и малая арена, что в школьном спортзале. Отдельно от всех было огорожено и взято под охрану здание больницы. Располагалось оно на удалении от охраняемых зон. Правда, здание было нужное, поэтому, несмотря на его уединенное расположение, охранялось оно не хуже территорий с целыми группами зданий. На схеме все было подписано. Микрорайон В числился жилищно-развлекательной территорией, а все торговые зоны назывались в зависимости от преобладающего товара. Здесь были и авторынок, и оружейный рынок, и тому подобное. Бегло просмотрев полученную схему, Крис спросил, а зачем используемая территория огораживать? И что по пропуску на них? Платить за каждую? Бешеные бывают заруливают, поэтому забор охрана. Но все новую забором, во-первых, не обнести, а во-вторых, смысла нет. Здесь далеко не все используется, так что между территориями пешком и тем более в одиночку не советую шастать. Пацаны наши на джипах, правда, катаются от забора к забору. Смотрят, не забрел ли кто. Отстреливают, если что. Но не факт, что поспеют. К тому же слюнявые один раз толпой повалили. Если бы не стены, может, и не отбились бы. Так что по магазинам только на тачке катайтесь, а въезд на торговые точки бесплатный. Ясно, благодарю. — ответил Крис, отметив про себя тон Баряна. Похоже, жаргон ему все же был не присущ. Моросящий дождь оставлял мелкие капли на снайперской винтовке, которые, сливаясь друг с другом, становились тяжелее и крохотными ручейками стекали вниз. Но напрягало не это, Куда большее неудобство доставляло лежать сырой траве на границе лесного массива и поля. Но ничего не впервой». Увидев одиноко едущую по дороге машину, снайпер поймал в прицеле пулеметчика на наблюдательной вышке, который, завидев подъезжающий к воротам автомобиль, сразу схватился за свое оружие. Машина остановилась и просигналила пару раз. После чего ворота поползли в сторону и навстречу вышли двое. О чем они говорили с людьми в машине, слышно не было. Но оно и понятно. От позиции до места встречи порядка одного километра. Людей на дороге еще и видно довольно плохо – Мешала высокая трава в поле. Из положения лежа в прицел попадала только крыша автомобиля и головы подошедших к ней людей. Да и то это благодаря тому, что занятая позиция была на небольшом возвышении. В противном случае машина и вышедшие к ней люди полностью оказались бы скрыты растительностью. Хорошо видно лишь пулеметчика на вышке. Можно было бы занять развалины автозаправочного комплекса, что у самой дороги, немного не доезжая наблюдаемых укреплений. Но проблема была в том, что скрытно к ним не подойти. Даже ползком, несмотря на подросшую в поле траву. С вышки такие маневры будут прекрасно видны. Спустя пару минут один из вышедших к машине схватился за рацию. И как только он в нее что-то пробубнил, начали открываться ворота. На этот раз полностью, чтобы могла проехать машина, а не протиснуться два человека. Успокоился и пулеметчик на вышке, опустив оружие и снова взяв в руки бинокль. «Тишина Магнуму», — запросил снайпер командира. «На приеме», — послышался ответ в наушниках. «Контроль прошли. Периметр наблюдаю. Внутреннюю территорию рассмотреть не могу, как принял». «Понял тебя. Возвращайся». Смысла оставаться им больше не было. Крис без проблем и неожиданностей проехал на территорию, которая из обозведенных стен не просматривалась. Дальше они с Хладом поедут в Новую Ладогу другой дорогой, которая отсюда вообще не видна». Оставаться, чтобы вести наблюдение за фортом, бессмысленно. Отсюда им были видны только наблюдательные вышки и серый забор форта. Поэтому, кроме риска рано или поздно быть замеченными, им тут ничего не светило. Какие приборы наблюдения есть у караульных на вышках, неизвестно. Возможно, что у них и тепловизоры могут быть. Рак же рассказывал, что живут они далеко не бедно. Связи с Крисом и Хладом не осталось. Нет, рации у них, конечно, были... Но только все навороты, такие как комплекс «Стая-2», ПК, которого кодировал канал связи, они решили не брать. Так что о переговорах открытым текстом стоило забыть. Рассказать о том, как устроена новая Ладога, после того, как они там окажутся, Крис с Хладом не смогут. В их распоряжении была только переговорная таблица, которая содержала несколько основных сигналов. Общение не предусматривалось, разве что в каких-то критических ситуациях. Все потому, что их могли перехватить – Да и сам факт использования рации для связи с кем-то за территорией поселения мог вызвать подозрение. Как у бандитов там все устроено, подробно никто не знал. Собственно, поэтому тишина и приняла решение не лезть туда сходу всей группой во все оружие, а отправить сначала разведку. А чтобы не привлекать лишнего внимания, Хлад с Крисом сняли с себя стаю и уши. Вместо шлема в надели обычные головные уборы. Пока Крис с Хладом переодевались, с поворотной платформы их «Тигра» сняли печенек и АГС. Теперь машина смотрелась попроще. «Тигр», конечно, сам по себе приметней, чем тот же «УАЗик», даже без вооружения. Но все же не настолько, чтобы бросаться в глаза. Особенно в такое время. Сейчас куда более приметно смотрится какая-нибудь «Шкода Октавия». «Принял», — ответил снайпер, складывая сошки у своей «Бэд news которую он взял вместо «ХК-417». Хеклеру пришлось оставить. На такой дистанции с ним много не навоюешь. Магнум с императором ползком сместились назад, вглубь леса, полностью скрывшись за деревьями. После чего поднялись и двойкой заспешили в деревню Трусово, где в одном из домов группой была устроена дневка. Там им предстояло дождаться сигнала Криса. До пункта назначения порядка пяти километров, так что дорога заняла некоторое время. Особых проблем с выбором места для проведения дневки не возникло. Это во время рейда выбирается скрытый от наблюдения участок, исключающий возможность проникновения посторонних лиц. Личный состав разбивается на подгруппы, расчет тройки или пары. Далее в таком составе размещается на местности кольцом или трилистником на удалении взаимной огневой поддержки. Тем самым место дневки складывается из наблюдательных постов, места отдыха и минно заграждений. Но сейчас группа не была в тылу противника, их никто не искал, поэтому с выбором и устройством дневки не мудрили. В этой глуши стоило опасаться только бешеных, которые в принципе могут появиться где угодно, а с парой зараженных они смогут и по-тихому справиться, не привлекая внимания грохота мин или растяжек. Магнум и Император добрались без приключений. Увидев издалека нужное им здание, обозначили себя по рации. Им ответили, после чего они двойкой вышли из леса. Разместилась группа на небольшой ферме, заняв кирпичное здание. Оно было симметричным: В середине двухэтажная часть. Правда, второй этаж больше походил на чердак, а справа и слева к ней примыкали два низких и длинных ангара, похожих на хлев. В один из них загнали машину. А наблюдательный пост расположили в средней части здания, на чердаке. До Трусова группа добралась еще вчера, ближе к полуночи. Казалось, до этой деревни не так далеко. Но весь вчерашний день, начиная с самого утра, с момента выхода группы, спецы больше потратили не на дорогу, а на преодоление возникших сложностей. Сначала пришлось с бандитами проблемы решать, а потом и все остальное. То подозрение на засаду, то бешеное вхвалово. Да и сама скорость движения у группы была невелика. А в довершение всего им в Волхове пришлось опять с бешеными столкнуться. Только на этот раз неожиданностью зараженные не оказались. Первых из них увидели еще на подходе к городу. Кроме того, их было слышно. Вой, доносившийся издалека с разных концов города, сливался в какой-то зловещий шепот. Будто сам город, как гигантское живое существо, шептал приближающимся людям, предостерегая их от опасности. Правда, в этом был и положительный момент. Обилие зараженных означало, что людей в Волхове нет. Во всяком случае, тех, кто мог бы устроить засаду или перекрыть дорогу. Среди зараженных, наводнивших город, долго не просидишь. Причем были они довольно активны, в отличие от того же Хвалова. Кто-то плелся по улице, мотая головой из стороны в сторону, словно принюхиваясь, кто-то бежал. Ответ не заставил себя долго ждать. Отстреляв на ходу кинувшихся к тиграм бешеных, группа проехала по мосту и оказалась у сгоревшего здания. По имеющимся сведениям, раньше здесь был Комитет финансов Волховского муниципального района – Сразу за ним, подальше от дороги, отдел полиции. От него к проспекту на всех парах, ревя мотором, несся непонятный транспорт. Какой именно, было не разобрать, потому как он буквально весь сверху донизу был облеплен вопящими зараженными. Пролетев проспект поперек, чуть ли не в метре от головного тигра группы, машина, судя по ее очертаниям и габаритам какой-то джип, влетела в озеленение с противоположной стороны дороги. Лобовую удар крепкое дерево раскидал налипших зараженных, которые тут же вскочили и кинулись обратно к джипу, а некоторые из них, поднявшись, заспешили к успевшим остановиться тиграм. Пара очередей печенега с крыши головной машины остановили зараженных. Быстро проверив двойкой под прикрытием двух пулеметов разбитый джип, спецы убедились, что в машине выживших нет. Пассажир спереди сломал шею, застряв головой в решетке, наваренной, чтобы защитить лобовое стекло. А водитель, зажатый приборной панелью, не по-человечески шипел. Так что оказание первой помощи свелось к выстрелу в голову. Похоже, что кто-то из бешеных его все-таки зацепил. У зараженных, принимающих в акции, превращение практически мгновенное. Возможно, поэтому джип и потерял управление. Недалеко от здания отдела полиции валялось несколько изъеденных тел – От них мало что осталось. В основном кости и одежда со снарягой. Рядом валялось их оружие и стрелянные гильзы. Трупы свежие. Кровь все еще растекалась, не успев засохнуть. Задерживаться здесь не стали. Стрельба из пулемета наверняка привлекла внимание зараженных. Сразу после быстрого осмотра разбитого джипа двойка погрузилась в машину. Группа продолжила движение. Но спустя пару секунд уже сзади со стороны отдела полиции загремели две автоматные очереди, стреляли не в них, где-то между зданиями. Но обе очереди практически сразу захлебнулись в волне уже знакомого надрывного визга зараженных. Кому-то очень понадобилось уже давно заброшенное здание отдела полиции. Скорее всего, своей активностью они и взбодрили бешеных, которые теперь сбегали сюда чуть ли не со всего города. А вот кому? И зачем это было нужно, осталось без ответа. Впрочем, как и то, выжил кто-то из них или нет. Впрочем, даже у выживших без транспорта шансы выбраться из города практически нулевые. «Нача, переговоры их не засекли?» — спросил Магнум, как только они зашли в хлев и подошли к Тигру. «Да ни хера!» — отозвался Хахол, возившийся с аппаратурой в машине. «Тупо тишина, будто все вымерли». «Хм, хрень какая-то!» — удивился император. «У них там довольно оживленно». Сам видел, как один из них в рацию что-то трындел, когда Крис с Хладом контроль проходили. — Может, дело в самой рации? — предположил Дельта. — А что с ней не так? Она исправна, и в группе, и с базой связь у нас есть, — не согласился с предположением Хахол. Ну, смотри. Уже второй день пошел, как мы топчемся на поверхности, и за это время у нас ни одного радиоперехвата. Не странно, не? — Может, и странно. А в чем, по-твоему, тогда причина? — спросил Хахол. «Да хер его знает!» — пожал плечами здоровяк. «Вот и поговорили!» — улыбнулся Магнум. «Ну, раз хер его знает, то не лезь под руку, когда другие работают. Вон, иди лучше на всех перекусить, что-нибудь сообрази!» «Сникер с майонезом кому?» — повернулся Дельта к снайперской паре. «Ты это, давай-ка без фанатизма. в защитном жесте вскинул руки император. «Ты свое фирменное лучше на черный день прибереги. Может сгодится. «Уломал!» «Тогда сухпай!» — ответил Дельта. «Но это еще куда не шло!» «Ответил Магнум. Когда группой устраивается дневка, время отдыха сначала предоставляется командиру, радисту и раненым. Затем, установленным командиром порядке отдыхает остальной личный состав. Сразу после отдыха Магнум с императором выдвинулись на заданную позицию вести наблюдение. В это время Хахол уже сидел за радиостанцией, а Крис с Хладом закончили свои приготовления». Выехать в форт они должны были только после доклада снайпера, что он занял позицию и ведет наблюдение. К моменту выезда Криса в группе организовали дежурство по связи. Необходимо это потому, что Крис мог выйти на связь в любой момент. Расписание сеансов связи составили, но в случае каких-то непредвиденных обстоятельств ему придется от него отступить. Причем не факт, что сообщение будет передано путем переговоров. Составленная переговорная таблица содержала и тональные сигналы, чтобы меньше демаскировать работу группы. Вместе с тем, спецы не оставляли попытки перехватить чужие переговоры. Их всех напрягало, что при таком техническом оснащении этого до сих пор не удалось сделать. Введение круглосуточного дежурства по связи не означало, что его нести будет только хохол. Дежурство подразумевает смену личного состава, а функции радиста мог выполнять любой в группе. Отличие хохла от подменных радистов заключалось в том, что на нем была организация засекреченной связи. К работе на ЗАС был допущен только он. Установленная аппаратура последнего поколения была оснащена биометрической системой контроля доступа, которую перед выходом группы запрограммировали на хохла. Ключи, шифры и так далее были доступны только ему. Остальные же могли только принять или передать сообщение в обычном режиме. Раньше, во времена шифровальных машин, если разведгруппа попадала в безвыходную ситуацию, предписывалось уничтожить машину вместе с шифрами. Уничтожение машины и всех шифров сильно упростилось появлением засекречивающей аппаратуры, подобно той, что была у группы. Это уже цифровая ЗАС. Все шифры и коды были у нее в системе, а не в кармане у радиста. И наизусть он их не заучивал. А уничтожить ЗАС вместе с хранящейся информацией довольно просто – Это можно сделать дистанционно, задав команду в наручном ПК. Если радист погибал, то вместе с системами его наручного ПК самоликвидировались и системы ЗАС. Если группа не использовала наручное ПК, вместо него радист надевал специальный напульсник из комплекта ЗАС, благодаря чему возможность самоликвидации и дистанционного уничтожения аппаратуры сохранялась. Самоликвидация происходила и в случае любых попыток взлома или нераспознавания радиста системой контроля доступа на тот случай, если радист получил смертельное ранение и еще жив, но вскоре умрет, не приходя в сознание, то есть аппаратура все еще функционирует, но для противника не представляется возможным заставить радиста войти в систему. Правда, несмотря на достигнутый прогресс, возможность захвата противником ЗАС не исключалась. Например. Она может попасть в руки противника вместе с радистом. И при таком раскладе нет никаких гарантий, что он умышленно войдет в систему некорректно и уничтожит этим аппаратуру. А как противник поймет, правильно ли плены что-то нажимает? Никак. Все гораздо проще. Даже в такой ситуации у радиста оставался выбор. Ему все еще есть что терять. Легкую и быструю смерть. Да не только. Способов великое множество. Взять ту же вербовку, например. Соответственно, есть вероятность, хоть и ничтожная, что враг получит доступ. Поэтому радист всегда находится рядом с командиром группы, который в критической ситуации должен его убить».